Глава вторая. Любовь и решётки. Папа был прав. У кота Багетта действительно имелась возлюбленная. Её звали Мурианна. Она была худенькая и полосатая, и её нос был розовым, как бутон розы, её усы были белыми, как новогодний снег, и её шёрстка блестела, как бриллиантовое колье. Он пел ей муренады каждую ночь, и ей нравились его муренады, она вообще отвечала багету взаимностью, и ещё она была уличной. Именно поэтому багет так переживал и ленял, когда речь шла о решётках, потому что нет ничего более унизительного для домашнего кота, чем петь своей уличной возлюбленной муренады из-за решётки. Какая разница Удивлялся пёс Балбес: с решётками, без решёток не всё ли равно? Если она тебя любит, она даже не заметит решётки. А то ты не заметишь решёток, балбес, раздражался кот Багет и машинально выпускал когти. Ты вон ходишь в ошейнике и не замечаешь. А что плохого в моём ошейнике? Балбес скосил глаза вниз, стараясь разглядеть ошейник и его недостатки. Что плохого? — возмутился Багет. — Да если бы на меня нацепили ошейник, я бы... я бы не вынес такого позора. — Я бы одолжил у тебя поводок и немедленно удавился на этом самом ошейнике с поводком. — Почему? — Потому что свобода превыше всего. Я свободный кот, и... — Почему же ты тогда не уходишь на улицу, друг? — поинтересовался Балбес. — Да. Почему остаёшься здесь в неволе, ешь наш хлеб? Я не ем хлеб. Ешь нашу сёмгу и нашу курицу, спишь в человеческой постели, греешься на батарее, просишь всех почесать тебя. Я никого ни о чём не прошу. Соглашаешься, когда кто-то просит у тебя позволения почесать тебя за ухом. Разве это свобода? Да. Это у меня такая свобода, морщил в ответ кот Багет. Домашняя, и я не позволю ограничить её решётками. Мурианна меня разлюбит, когда увидит решётки. Ну пойми ты, балбес, когда решёток нет, и ты свободный домашний кот, поёшь возлюбленной Муринаде из открытого окна, ты как бы тем самым предлагаешь ей то, что имеешь сам. Уют, отопление, трёхразовое питание, профессиональный массаж за ушами, лоток с чистым песком, свежие простыни, витамины для шерсти, ветеринарное обслуживание, одним словом, стабильность. А когда ты поёшь ей из-за решётки, ты тем самым предлагаешь ей ты вообще ничего ей не предлагаешь. Она видит, что ты ничего не решаешь, и она выбирает улицу. Она выбирает помойку. Она уходит. Уходит с чёрным котом Нуаром. Чёрный кот Нуар тоже был уличным. Он жил во дворе на помойке, питался объедками и голубями. Однажды он даже съел волнистого попугайчика, по глупости вылетевшего из окна соседнего дома. А в другой раз он поймал и съел соседского хомячка. Оба преступления остались безнаказанными. Люди его не трогали. Они вообще предпочитали обходить помойку стороной. Дело в том, что Нуар был не просто чёрным котом. Он был чисто чёрным, очень чёрным, угольно-чёрным, непроглядно чёрным, без единого светлого пятнышка. А такие коты не сулили людям ничего хорошего. Вынеси мусор, милая. говорила мама Полине: "Только иди не на ближнюю помойку, а на дальнюю". "Почему?" удивлялась Поля. "Ведь на ближнюю идти ближе". "Да, милая", грустно кивала мама. "Но на ближней помойке живёт чёрный кот, и он может перейти тебе дорогу". "Ну и пусть переходит, мне не жалко". "Что ты? Что ты?" пугалась мама. "Если чёрный кот перейдёт тебе дорогу, с тобой может случиться несчастье". Почему такая примета? А что такое примета? О, примета. Примета это такой волшебный закон. Почему же наш президент не отменит этот дурацкий закон? Удивлялась девочка Поля. Президент не властен отменять колдовские законы. Он сам должен им подчиняться. И что? Президент тоже боится чёрных котов? Конечно. кивала мама. Конечно, у них боится.